И восприняли эти строгости сверх всяких ожиданий спокойно. Кончис умолк, потом дважды хлопнул в ладоши. «Хочу показать вам Антона». «По-моему, я его уже видел». «Нет, Антон мёртв. Вы видели актёра, похожего на него. А вот настоящий Антон. В годы войны у меня была ручная кинокамера и две катушки-плёнки. Я хранил их до 1944-го, пока не смог проявить».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 Ролик был не резкий, дерганый, любительский. Следующий кадр: колонна солдат шагает вдоль гавани, снята явно сверху из какого-нибудь чердакшного окна. Антон, замыкающий. Он слегка прихрамывал. Я понял, что на сей раз передо мной не подделка. За колонной виднелся просторный мол, там, где теперь располагалась таможенка и будка спасателя. В фильме никаких построек на малу не было. Луч погас. Всё.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 но и на севере и по всему Пелопоннесу поднимали голову Эллас и другие группировки им сбрасывали оружие специально обученных диверсантов в конце 1942 года Вимеля из Польши где он действовал весьма удачно перебросили в Напфлен он контролировал юго-запад Греции а значит и нас его стиль был прост имелся такой преискурант за каждого раненого немца казнили десятерых местных